Около пяти часов вечера войска генерала Улагая вновь атаковали противника и после ожесточенного боя овладели станцией и селом Ельшанкой и станцией Садовой. Успеху атаки много способствовали наши аэропланы, бомбардировавшие войска противника. Неприятель отошел к самой окраине города. К сожалению, Генерал Улагай не воспользовался расстройством противника, чтобы на плечах его ворваться в город, и с темнотой наступление приостановил. За ночь противник успел оправиться и закрепиться. Я приказал на рассвете атаковать врага и во что бы то ни стало овладеть городом. Однако генерал Улагай все время ссылался на чрезмерное утомление людей и просил атаку отложить. Наступил рассвет. Противник продолжал лихорадочно укрепляться. Я на автомобиле лично проехал вперед, переговорил с генералом Улагаем и настоял на атаке. В пять часов вечера ударная группа снова двинулась в бой. Третья Кубанская и седьмая пехотная дивизия при поддержке бронепоездов после жестокой схватки прорвали наконец фронт Красных и ворвались в город. Одновременно с атакой Царицына, конница генерала Шатилова повела наступление на станцию Гумрак, обладела станцией и окончательно разгромила врага, пытавшегося здесь задержаться. Разбитый на всех участках, враг искал спасение в поспешном отступлении на север. Примечание. Кроме большого количества пленных, Орудий и пулеметов мы захватили два красных бронепоезда «Ленин» и «Троцкий». 131 паровоз и около 10 тысяч вагонов, из них 165 классных и 2085 груженных артиллерийскими и интендантскими грузами. 18 июня я отдал приказ. Приказ Кавказской армии номер 57, 18 июня 1919 года. Город Царицын. Славные войска Кавказской армии 8 мая под станцией Великокняжеской вы разбили противника и погнали его к Царицыну. С тех пор в течение 40 дней, не зная отдыха, выгнали врага. Не безводья калмыцких степей. Ни палящий зной, ни отчаянное сопротивление врага, к которому беспрерывно подходили подкрепления, не могли остановить вас. В ряде жестоких боев вы разбили десятую и подошедшую одиннадцатую армии противника, и, подойдя к Волге, ворвались в логовище врага Царицын. За все эти сорок дней противник потерял сорок тысяч пленных, семьдесят орудий, триста пулеметов. Его бронепоезда, броневики и другая военная добыча попали в ваши руки. Ура вам, храбрецы, непобедимые орлы Кавказской армии! Слава о новых подвигах ваших пронесется как гром, и весть о ваших победах в родных станицах, селах и аулах заставит гордостью забиться сердца ваших отцов, жен и сыновей. Генерал. Врангель. Девятнадцатого утром я прибыл в Царицын и прямо с вокзала проехал в собор. Огромная толпа народа заполнила храм, площадь и прилегающие к ней улицы. Престарелый епископ Демиан за несколько дней до нашего прихода должен был бежать и скрывался где-то на окраине города. Служил настоятель собора, освобожденный из тюрьмы нашими войсками. Во время службы и он, и большинство присутствующих плакали. По окончании богослужения я вышел на площадь и обратился к населению, приветствуя граждан с их освобождением и обещая защиту и покровительство армии. В тот же день вечером прибыл в Царицын главнокомандующий. Приняв почетный караул, он пригласил меня и начальника штаба в вагон. Главнокомандующий благодарил нас и расспрашивал о подробностях дела. «Ну что, как теперь настроение? Одно время было, кажется, неважным», — улыбаясь, спросил меня генерал Деникин. «Так точно, ваше превосходительство. Нам было очень тяжело».